И когда он сидел таким образом, вдруг подошел тот человек, пахарь, неся большую миску чечевицы и торбу, полную ячменя. Он увидел поставленную палатку и невольников, которые стояли, сложив руки на груди, и подумал, что сам султан пришел и расположился в этом месте. И тогда он остановился смущенный и сказал себе — «О, если бы я зарезал пару цыплят и подрумянил бы их на коровьем масле ради султана!» И он хотел вернуться, чтобы зарезать цыплят и угостить имя султана. И Маруф увидел его и закричал ему и сказал невольникам «Приведите его!» И невольники понесли пахаря вместе с миской чечевицы и поставили его перед Маруфом. «Что это такое?» — сказал Маруф. И пахарь ответил, «Это твой обед и корм твоему коню. Не взыщи с меня. Я не думал, что султан придет в это место, и если бы я это знал, я бы зарезал ему цыплят и угостил бы его хорошим угощением». И Маруф сказал, «Султан не приехал, но я его взять и был на него сердит, и он прислал ко мне своих невольников, которые помирили меня с ним, и теперь я хочу вернуться в город, но ты приготовил мне угощение, не зная всего этого, и твое угощение принято, хотя это и чечевица, и я не буду есть ничего, кроме твоего угощения». И потом он велел ему поставить миску посреди скатерти, и ел из нее, пока не насытился. А что касается пахаря, то он набил себе брюхо теми роскошными кушаниями. И потом Маруф вымыл руки и позволил невольникам есть, и они принялись за остатки трапезы и поели. И когда миска была опорожнена, Маруф наполнил ее золотом и сказал пахарю, «Отнеси ее к себе домой и приходи ко мне в город». Я окажу тебе уважение. И пахарь взял миску полную золота и погнал своих быков и отправился к себе в деревню, думая, что Маруф — зять царя. А Маруф провел этот вечер в радости и веселье. И к нему пришли девушки, из дев сокровища, и стали играть на инструментах и плясать перед ним. И он... Провел ночь, которая не идет в счет ночей жизни.